Глава 20. Когда я закончил возиться с Еремой, меня вызвал к себе на беседу господин Секунд-майор Строц. Прям вот так вот взял и официально вызвал то есть он мог бы просто от кареты крикнуть: «Тему, ему, поди сюда! Но нет, подозвал солдат и приказал, чтобы этот солдат вызвал меня. Никит, конечно, немного удивился, но приказ выполнил. Прошел целых 4 шага в сторону костра, встал по стойке смирной, по всей форме, доложил что меня, мол, вызывает к себе его высокоблагородие, господин Майор. Интересный человек, наш полковой квартирмейстер. Высокий, тощий и полностью седой пожилой мужчина лет 50, Прослужил два десятка лет на интендантской должности, а у самого телосложения, как у кощей, бессмертного, у кожи до кости. И пронзительный взгляд выцветших серых глаз, слегка прищуренных от близорукости. Ему бы в кино гестаповцев играть. Одеть в форму от хуга босса, дать в руки плетку или стек, как-то не вязалась его внешность с должностью бухгалтера и снабженца. Ведь те по стереотипам должны быть жирными, с жадными масляными глазками. Но при этом у него, как у всякого уважающего себя счетовода, феноменальная память и компьютер с бесконечными базами данных в голове. Много раз слышал про него от разных людей, что наш квартирмейстер помнит каждую пуговицу, отпущенную на полк, и никогда ничего не забывает. А еще иногда на него что-то находит, он начинает изображать из себя немца-педанта, вот как сейчас, например. «Ну, подхожу, что ж делать?» Стою на вытяжку перед распахнутой дверью кареты, смотрю на сидящего внутри секунд майора, изображая пожирание глазами начальства. «Рассказывай. Все в подробностях. Как шел бой, чем закончился, что делал напавший, что делал ты?» Я слегка замялся. «Ну, нападавший был один. Я, значит, проснулся. Ну, до ветра сходить, а он тут полез. Но ну... Генрих Филиппович шлепнул ладонью по дивану кареты. «Не так. Давай подробно. Где ты лежал? Где стояли караульные? Что видел? Какое решение принял и почему?» В общем, начал бомбить меня наводящими вопросами. Я ж вспотел, пытаясь объяснить свое это чувствую, и при этом не упоминать гудок электрички с прочей мистикой. Допрашивал майор Строц, умело, чувствовался большой опыт. Да уж, не сладко приходится полковым каптинармусом и фурьером при таком-то начальнике. Очень уж дотошный и въедливый. Где-то через четверть часа расспросов майор подвел итог. Итак, он был один. При этом напал на обоз, охраняемый дюжный солдат. И, по твоим утверждениям, атака была проведена так, что если бы не толстый шарф на шее солдата, он мог бы добиться успеха. Вопрос. Что было целью его атаки? Не думаю, что он бы смог зарезать всю дюжину, а потом забрать сундук с казной. Второй вопрос. Где его лошадь? Где его слуга, если таковой был? Где его опорный лагерь, если таковой был? Ваш высокоблагородие, прошу прощения, но мне кажется... Раздраженный хлопок строца. Если, кажется, креститься надо, ты солдат или монетильная барышня? Поправляюсь. Виноват. Я считаю, что целью были вы. Строц одобрительно кивает. Продолжай. Откуда такие выводы? Ну так, казну один не унес бы, да и вряд ли он нуждался в деньгах. Вот посмотрите, какой я у него трофей взял. Достаю один золотой слиточек и протягиваю его секунд майору. Тот отреагировал спокойно. Ну золото и золото. Покрутил в руках, посмотрел и положил рядом с собой на диван. Казну можно унести и на лошади, а золота много не бывает. Ну ладно, давай дальше. Ну вот. В общем, я так подозреваю, что он был шпион. Опять шпион. Не слишком ли много шпионов в твоей жизни, Серов? Летом уже был один. Куда еще одного лепишь? А что, это вполне нормально. Время предвоенное, вся наша армия стоит в одном месте. Ясно, что все шпионы будут крутиться или в столице, предварили или тут при армии. А в других местах им и шпионить-то особо нечего. «Годится?» – подбодрил меня секунд-майор. «Дальше. Почему ты считаешь, что цель я?» «Тут такое дело. Полковник наш, Максим Иванович, с полка уволен, и они уехали в Петербург. Но у полковника назначат потом, когда встанем на зимние квартиры. Волк сейчас отделяется от основных сил армии и уходит в другую губернию. Вы, получается, ключевая фигура на данный момент. Если устранить вас, то постановка на зимние квартиры завязнет, пойдут проблемы с провиантом и фуражом. Для вашей замены потребуется активная переписка начальника штаба с Дерптом, Ригой и Петербургом, а это недели и недели. Солдатики с голодухи понесут снижение обмундирования на продажу, а самые ушлые небось и ружья станут продавать, а то и вовсе пойдут разбойничать, а кто-то даже побежит. В итоге к весне полк станет небоеготовым и будет сильно нуждаться в пополнении. То есть один лихой налет на дороге может к весне вывести из строя целый полк. Заманчивая диверсия, как по мне. Строс пристально посмотрел мне в глаза и прохладно сказал: Сам придумал или подсказал кто? Так чего ж тут придумать, Генрих Филиппич? Вот совсем рядом же пример шлессербургского полка. Ребята бают, что по весне там лихоманка свалила одновременный полковник и квартирмейстера. В итоге полк развалился по дороге и за лето так и не дошел до Риги. Хорошо, Серов, принимается. Шлиссельбургский полк и правда сейчас на плохом счету. Нам оттуда переведут всех более-менее здоровых солдат, а сам полк следующий летней лагеря будет учебным. Думаешь, и там поработали шпионы? Никак нет, не думаю. Но пример шлиссербургского полка мог навести шпиона на дельные мысли про эффективный точечный удар. Секунд майор прищурил свои близорукие глаза и медленно проговорил, будто пробуя слова на вкус. «Эффективный точечный удар», — задумчиво кивнул каким-то своим мыслям, помолчал, затем снова повернулся ко мне. Ты утверждаешь, что этот ночной налетчик не тать лесной, а шпион и офицер. К тому же отважный и рисковый сорвиголова, который попробовал в одиночку, если не уничтожить, то сильно потрепать целый полк. Ты считаешь, что он мог добиться успеха? Такого успеха, который не вся армия под силу, так? Точно так, ваше высокоблагородие. Генрих Филиппович посмотрел на меня пристально и размеренно, с остановкой сказал. Какая замечательная ложь. Я похолодел. Но ваш высокоблагородие... Секунд-майор прервал меня взмахом руки. — Ложь. — Ну ладно, кружевная. В твоей лжи есть и интрига, и стратегия. Ну и лесть, как же без этого. Прекрасно подано. Если вдруг возникнут вопросы по этому происшествию, именно твоя версия про шпиона будет отражена в репорте. Генрих Филиппович с холодным прищуром посмотрел мне в глаза. Да может ли быть у обычного квартирмейстера такой взгляд? Или я чего-то не знаю, в этом мире самые отморозки работают в бухгалтерии? А теперь слушай, как я это вижу. «Этот ночной тать приходил не за мной, Серов. Он приходил за тобой, и ты ждал его нападения. Ждал и готовился. Его атака не была для тебя неожиданностью. Также ты был знаком с нападавшим, и у тебя с ним что-то личное. А в озере тело ты утопил для того, чтобы мы не увидели одежды нападавшего». По спине пробежал холодный пот, кожа покрылась мурашками. «Как там у, у Генри? Успею ли я добежать до канадской границы?» Майор Строц тем временем продолжил. «Да, да, одежды». Я тут наводил справки. Так вот, те солдаты, что из одной с тобой команды рекордов в один голос утверждают, что та одежда, в которой ты попал на сборный пункт в Киксгольме, очень похожа на ту, что была на ночном нападавшем. Башмаки не на пуговицах, а на веречных завязках. Следы резной подметки башмака, короткий кафтан до пояса, широкие панталоны в пол до самых башмаков. Говорят, ты от своей одежды избавился при первой же возможности. причем даже не старьевщик продал, а попросту выкинул, да так, чтобы никто не нашел. От прошлой жизни оставил себе лишь исподние. Необычный такой, черного цвета. Также солдаты отметили то, как ты бросился на нападавшего. Говорят, будто столкнулись две дикие кошки. Никто даже ничего заметить еще не успел, а вы уже сошлись с схватки да так прыткой, что и подробностей не разглядеть. Лишь звериный рык у обоих. Ты знал нападавшего? Или, по крайней мере, сталкивался раньше с такими, как он. Все верно?» Я завороженно кивнул, будто бандерлог перед удавом К. Строт удовлетворенно продолжил. «Весной ты принял православие. Значит, там, откуда ты родом, другое вероисповедание. Но ты не желаешь говорить об этом. Потому ты дал нападавшему бежать от лагеря как можно дальше, хотя был способен одолеть его прямо здесь. Почему? Потому что тебе надо было, чтобы никто из нас не узнал подробностей о нем. И Гренадой ты его сам подорвал, где только взять умудрился». «Позвольте, ну гренадо — пытаюсь возразить я. Стротс оборвал меня взмахом руки. Возможно, Гренада и вправду была его». Но одной рукой укоротить фитиль до мгновенного действия, одной же рукой сработать кресалом по огниву, да еще держа руку под курткой, это какая-то совсем невероятная гимнастика. Я предпочитаю не усложнять там, где есть более простые ответы. Ты подорвал ее гренадой, чтобы разметать в клочья те его вещи, что молва могла бы связать с тобой и твоим происхождением. Я прав? Я отвел взгляд. О, кстати, на ботинке пряжка ослабла. Надо бы поправить. И пуговицы на штебле потускнели. Почистить бы. «Я обязан отвечать, ваше высокоблагородие». Стараюсь, чтобы голос звучал ровно, хотя сердце билось, как собачий хвост. Генрих Филиппович откинулся на диван кареты. Взял золотой слиточек, покрутил его в руке, после чего щелчком большого пальца бросил его мне. Я дернулся было увернуться, слиток ударился мне в плечо и шлепнулся в грязь. Нагнуться поднять? Блин, как-то. А ладно, успеется. Выпрямил спину, пытаясь имитировать пожирание взгляда начальства». Майор слегка улыбнулся своими тонкими губами. — За тебя тут похлопотали сразу три человека. Двое прям заявили, что желают видеть тебя с капральским позументом. Один просто намекнул, что надо тебя как-то отметить и возвысить сообразно твоей смекалки родению. Так что быть тебе капралом, Серов. — Рад стараться, высок благородие. Майор поморщился. — Конечно же рад, как иначе-то. Только вот солдата спросу никакого. За него начальники отвечают. А коли уж ты станешь начальником, пусть даже маленьким, лишь над своим капральством, то тебе следует знать кое-что важное. Кое-что, что тебе не объяснили там, где вас воспитывали с этим твоим ночным нападавшим. Понимаешь, о чем я?» Я недоуменно пожал плечами. «Не могу знать, Генрих Филиппович». Майор помолчал, будто собираясь с мыслями. Потом заговорил, медленно расставляя слова. «Сейчас ты словно зверь, Серов. И ведешь себя как зверь, и думаешь как зверь, и повадки у тебя звериные. Что в голову взбредет, то и делаешь. Это не страшно, когда ты всего лишь солдат. Грамотный капрал завсегда сможет зверя выдрессировать, да приручить. Но вот если ты станешь капралом, тебе следует знать, что человек не зверь. Армия не стая. Если твое капральство озвереет, оно завсегда проиграет армии. А оно озвереет, если ты сам будешь зверем. И если воспитаешь их как стаю, а не как армию. Потому что армия, в отличие от стаи делает то, что должно, а не то, что вдруг восхотелось в жаку. Грядет война, серов. И на войне уж, поверь моему, опыту, люди звереют. Я во времена оны и с Минихом на Осман ходил, и с Лопухиным на Свеев. Знаю, о чем говорю. Так вот, озверевшие солдаты становятся стаей. Если для каких-нибудь там казаков или гусар это нормально, то для линейной пехоты верная смерть». Строс чуть-чуть пересел поближе к двери, приблизившись ко мне, и продолжил. «Что спасает нас от зверя внутри? Не только тебя, но и меня, и много кого еще. Традиция, ритуал, вера, если угодно. Думаешь, присягать знаменито просто прихоть для красоты?» Молитвы, артикул, Муштрай мундир? Нет, Серов, это веками опробованный метод, как уберечь себя от своего зверя на войне. Понятно ли? Я неуверенно кивнул. Майор Строц пристально посмотрел на меня и продолжил. Раз понятно, ступай. Возьми лопату и похорони своего врага по-христиански. Да молитву над могилой прочитай, потому что ты не зверь. И он не зверь. Он офицер и солдат, пусть я и не знаю, какой вы с ним были страны и веры. И погиб он с оружием в руках, как солдат потому и похоронен должен быть, как солдат. Это нужно не ему, Серов, это нужно тебе. Запомни накрепко. Все то, как заповедано хоронить мертвых, это нужно живым, чтобы не превратиться в волков диких. Тем более, если ты не во всем соврал, и твой враг действительно подорвал гренаду, сились и тебя прихватить с собой. Это, знаешь ли, поступок. И солдат, настоящий солдат и не пес дрессированный, обязан воздать почести такому поступку». Я коротко кивнул, сделал шаг назад. «Разрешите идти?» Генрих Филиппович указал глазами не под ноги. — А золотишко-то оно тебе пригодится. Быстро нагибаюсь, поднимаю слиточек, разогнувшись с легкой заминкой, говорю. — Так а что я с ним делать буду? Тем более у меня еще есть. И с этими словами достаю из кармана остальные четыре слитка на раскрытой ладони, протягиваю секунд майору. — Вот как бы монеты были, — Тот скидывает бровь. — Вообще-то это золото, Серов. «Это для вас золото, господин квартирмейстер, а для меня с моим положением всего лишь фунт мертвого груза ранце, Будто их мало на меня навьючить, на этих фунтов. Кстати, не подскажете, вот это все много или мало?» Строц усмехается. Протягивает руку, забирает слитки, взвешивает в руке. «Ну, где-то рублей триста в золоте. Учитывая, что с живым золотом в провинции беда, то можно попробовать сменять на 400 500 рублей в серебре. А уж если с умом к делу подойти, то это вся тысяча. Но с умом это надо в канцелярии соображать. А ты же вроде в писаре переходить отказался, если я правильно помню. Триста? Вот елки-палки, я думал, побольше выйдет. Ну да ладно. Разрешите идти? Ступай, Серов. Пока мы соберемся, ты должен уже обернуться. А нет, тогда гонишь. И вот еще что. Возьми с собой пару солдат из тех, с кем в одной команде рекрутов было, кто твою старую одежду видел. От греха подальше, вдруг слуга налетчика его раньше найдет. Небо с утра затянуло тучами, потому копал я уже в сырой, раскисшей от дождя земле. Сашку со Степаном я оставил на дороге, к лесному озеру пошел один. Да, ночью-то на Кураже я особо ничего такого не чувствовал. А сейчас при свете дня место последнего боя шведа выглядело страшно. Да и его останки. Лучше бы я этого не видел. Такое было замечательное решение сбросить в озеро и свалить, а? Глядишь, так бы и остался в памяти этот ночной бой как азартное приключение. Ну, надо. И майор приказал, да я сам чувствовал, что так правильно. Видеть все неприглядные последствия решений, принятого в горячке, это как-то мотивирует, что ли? Давай еще урок мне на всю жизнь. У всего на свете есть и свои следы, и свои последствия. Так устроена жизнь. Само событие происходит за минуту, а последствия пересудов о событии на месяц, а то и на год. Говорят, у полицейских такая работа. Задержание преступника – момент, написание отчетов о задержании, тонна бумаги и вечность времени. Я вытаскивал из озера останки погибшего и думал, что так и не спросил его имени. Теперь уже не узнаю. И никто не узнает. А еще подумал, что мне очень не хочется умирать. Вот вообще никак. И уж тем более самому. Ну вот так, если подумать, что бы я с ним сделал, если бы он не достал гренаду. Убил бы? Вряд ли. Чувствую, рука бы не поднялась после разговора. Да и не умею я это. Взял бы в плен? Ага, оно мне надо, такие пленные. Опять же, из плена можно бежать. У живых всегда есть шансы. А у мертвых... Другое дело, что если бы не толстяк с его электричкой, не было бы сейчас никакой могилы. Лежали бы мы вот так бы оба, облепленные муравьями. Бррр. Формирую лопатой аккуратный холмик. Ставлю в изголовье большой круглый валун, что нашел у озера. Надо бы какую-то молитву прочитать, что ли. Хотя, вроде бы, за самоубийц нельзя молиться, но считать ли это у шведа самоубийцей? Не силен в теологии, так что. Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежде живота вечную, представившуюся раба Твоего, «Врага нашего именю неведомого, и, как и благ, и любит, отпусти грехи, и потребляй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешение невольная, избави его вечной муки и огня Гиенского, и даруй ему причастие и наслаждение вечных твоих благ». у Ерема решили оставить в Печорском монастыре на излечение. Тем более у майора и у Луки Исааковича Симанского были какие-то дела к настоятелю, и туда бы мы заехали в любом случае». А нога Еремы делала его полностью неходячим. И тащить его до Пскова представлялось совсем неудобным и для нас, и для него. Печерский монастырь меня удивил. Даже не так, ошеломил. Я-то себе представлял монастырь, как некие деревянные избушки при церкви, и все. А на деле оказалась крепость. Настоящая каменная крепость. С высокими каменными стенами, башнями, рвом, все как положено. Причем стены явно не декоративные. На них виднелись выбоины совершенно неприродного происхождения. Лукай Сакич с интонациями заправского гидр сказал нам, что в Великую войну эту крепость несколько раз осаждали сви, но взять так и не смогли. По размаху Печерская крепость была заметно больше, чем Питерская Петропавловская крепость, а может даже побольше Московского Кремля, ну мне так показалось. Ничего себе скромная монашеская обитель. А еще и сам городок Печоры и окрестные деревни все не располагались на монастырских землях, и крестьяне этих земель были не государственные, а монастырские. Сашка просветил меня, что монастырские крестьяне не платят налог государству, не несут рекрутской повинности и все такое прочее. По сути, государство в государстве. Хотя, судя по внешнему виду деревенских домишек, живут тут совсем небогато. При этом на стенах монастыря стоят вполне себе настоящие пушки, а по стенам прохаживаются вооруженные солдаты в светло-серых кафтанах. Вроде бы на бумаге они числятся, как ландмилиции, милиции но на деле... Вряд ли кто сможет им отдавать приказы, кроме смиренного настоятеля скромного Спаса Печорского монастыря, его высокопреподобия Архимандрита Иосифа. Кареты загнали внутрь крепости, моих солдат и куча с коляски Луки Исаакевича сразу погнали на молитву в одну из многочисленных церквей, стоящих внутри крепости монастыря. Ереме я вколол последний шприц-тюбик противовоспалительным и сдал на руки монастырским монахам. Они посмотрели его ногу и авторитетно заявили, что раны, конечно, тяжелые, но вроде все обойдется отнимать ногу не будут. К весне, мол, Ерем будет прыгать, как молодой. Ну и слава богу. Пока весь коллектив был на молитве, господин секунд-майор вручил мне небольшой деревянный сундучок и велел следовать за ним на прием к настоятелю. Мы спокойно пересекли весь двор крепости и зашли в одну из башен. Видно было, что Генрих филиппич здесь не в первый раз и, кажется, местным православным служителям не было никакого дела до того, что Генрих Филиппич вообще лютеранского веросповедания. И крестится слева направо, а не как православные справа налево. Может, это потому, что здесь нигде не было бабули, которые постоянно тусуются у входа в церковь и ворчат на всех, кто делает что-то не по канону? Или потому что военный? Что-то вроде мне Ефим рассказывал про то, что военным церковный канон делает послабления какие-то. Дежий монах с повадками дворецкого пригласил господина-квартирмейстера Кексгольмского полка на аудиенцию к настоятелю, а меня оставили торчать приемный с сундуком и ни разу не смиренного вида монахом. «Ну ладно, мы люди опытные. Стою на вытяжку у двери, изображаю мебель. Через некоторое время мы с монахом даже соревноваться взялись, кто из нас более статуя. Дышали через раз, моргали пореже. Хотя, может, и не соревновались, может, он и вправду по жизни такой. Интересно, про меня он подумал то же самое?» Где-то через час дверь открылась, и мне велели войти. Канцелярия Архимандрита внутри выглядела подчеркнуто аскетично. Каменные стены без отделки, зарешоченные окна, простой деревянный пол и контрастом ко всему большой роскошный стол из красного дерева, лакированный с резными ножками и золотыми узорами, на котором стояла шахматная доска с расставленными фигурами и ничего больше. Генрих с жестом подозвал меня и велел подать сундучок. Скрип ключа, щелчок замка, и на столе появились пухлые пачки разнообразных бумаг, перевязанных тесьмой, мои пять слитков золота и небольшой серебряный кубок с какими-то вычурными узорами. Архимандрит бегло просмотрел бумаги, отодвинул в сторону кубок, затем вытащил из сундука под столом и отдал строцу другую пачку бумаг, потоньше. Один из монахов принес два небольших мешочка монет. Генрих Филиппич развязал тесьмки и быстро за пять минут пересчитал все — составляя небольшие золотые и крупные серебряные монеты в аккуратные столбики. После чего загрузил все в сундучок, и мы двинулись обратно. По ощущениям, сундучок потяжелел килограммов на двадцать. Я аж крякнул, взваливая эту тяжесть на плечо. Интересно, 20 килограмм серебряной монеты — это много или мало? Ух, неудобный какой зараза. И плечо острыми углам режет. Ничего, дотащу как-нибудь. Выйдя во двор, я сдавленно прохрипел. «Большая здесь крепость, ваше высокоблагородие. А мы тут на зимние квартиры встанем?» Генрих Филиппчу усмехнулся. «Если все по закону делать, то пока с Синодом переписку вести будем, зима успеет закончиться. А если так договариваться, без штанов останемся». Я покосился на сундучок. «А здесь разве мало?» Секунд майор снисходительно фыркнул. «Здесь только на текущие расходы. На зимовку полка таких сундучков штук десять надо. А уж если здесь зимовать, так еще и должен останешься». Мы лучше в Изборске в крепости артиллерию полковую одну роту оставим, а остальных в сам Псков отведем. Если Лукай Сакович настоятелем сторгуется, так полк зимой в городе еще и подзаработать сможет. Ну да, мне говорили, что на одну только зимовку роты 800 рублей надо. Строц поднял бровь. Это кто такой говорил? Этот рыжий? Мартин? Э, как он так быстро вычислил? Или я что-то не то сказал? Не помню, просто кто-то сказал. А вот сейчас ты не уклюжил Жош Серов. Это и поручик Неронин тебе сказал. Наивный он, слишком уж прямой, без выдумки и изящества. Так он себе капитанский патент не добудет, никакие 800 рублей не помогут». «Блин, неужели все-таки подставил Ротного?» «Да что вы, Генрих Филиппович, господин поручик толковый командир, и...» Строт с жестом оборвал мое сдавленное сипение. «Ну, так-то оно тяжело разглагольствовать, когда тащишь неудобный тяжелый сундук на плече». «Я очень хорошо отношусь к поручику Неронину, Серов. Справный служак, ответственный». Случись беда, без сомнений доверю ему даже батальон. Знаю, что сбережет, накормит и сохранит. Но вот в капитана с его характером ему рановато. Или сожрут, или облапошут и виноватым выставят. Маловато у него хитрости до да изворотливости. Ага. Ты вот что, передай Неронину, что с зимовкой роты все разрешилось удачно. Полк роту на пансион поставит и всем нужным обеспечит, чтобы не волновался. И никаких своих ресурсов изыскивать нет нужды. Только вот... Ага. Строт собернулся на меня через плечо и с усмешкой закончил. «Только ты при этом рожу тупую скорчу, улыбаясь во весь рот, словно блаженный. И скажи ему это до того, как пойдешь в кабак с Архипом в кости играть. Потому как если поручик обычному солдату по зубам съездит, это одно, а капрал уже совсем другое, усек?» «Получить по зубам за 800 рублей. Почти килограмм золота. А ничего так, выгодная сделка».